Стадии процесса. В литературе описаны семь стадий, применительно к процессу первичной терапии. В определенной степени они применимы и к нашему методу. В трактовке исследователей первичной терапии, Вити и Хамси, эти стадии описаны следующим образом. Первая инициация. Во время этой первой стадии пациент учится процессу реабилитации подавленных чувств вначале присутствует значительное сопротивление со стороны его психики, пациент испытывает разочарование, процесс кажется очень сложным, боится сойти с ума. Тем не менее, когда происходит преодоление этого сопротивления, чувства, испытываемые пациентом, бывают очень интенсивными, человек понимает, что терапия безопасна для его душевного состояния и может принести облегчение от страданий. Второе – отчуждение. В этот период пациент начинает испытывать чувство собственной отчужденности от окружающего мира. Прежняя социальная активность теряет свою привлекательность, ему кажется, что большинство людей ведут бессмысленный образ жизни, он ощущает собственное отличие от окружающих, испытывает одиночество. В то же время человек теряет первоначальную уверенность в эффективности терапии – Ему кажется, что другие пациенты получают больший эффект, чем он сам. На этой стадии происходит некоторая самоизоляция от мира. Третье отчаяние. Разочарование от терапии нарастает, пациенту кажется, что все бессмысленно, что эти переживания никогда не закончатся, он уже не уверен, стоит ли результат прилагаемых усилий. Возникает надежда на переживание магической основной первичности, которая разом избавила бы его от страданий. Периоды отчаяния время от времени сменяются эмоциональными подъемами после удачных сессий. Четвертое принятие. Происходит примирение с реальностью, приходит понимание того, что недополученную в детстве любовь вернуть невозможно, и продолжение борьбы с прошлым в настоящем бессмысленно. Приходит осознание своего одиночества в мире, в то же время человек испытывает чувство глубокой связи со всем остальным миром. Уровень принятия и толерантности к окружающим возрастает, первичная терапия становится интегральной частью существования. Пациент понимает, что, к чему бы он ни пришел, он же никогда не будет таким, как прежде. Пятое расширение. Здесь пациент обращается к своему внутреннему миру и обнаруживает в нем источник огромной силы и сострадания ко всему живому. Происходит избавление от чувства зависимости от других. Человек принимает ответственность за свою жизнь и полагается на самого себя. Шестое — интеграция. Вновь обнаруженное чувство внутренней силы и самодостаточности становится интегральной частью личности человека. В привычных ситуациях он начинает реагировать иначе, человек живет своей жизнью, не пытаясь более удовлетворять притязания окружающих, он более открыт и честен в своих отношениях, жизнь больше не кажется такой сложной. Осознается возможность самостоятельного выживания, не полагаясь на помощь других людей. Негативные чувства по отношению к родителям и зависимость от них ослабевают. Приходит понимание своей собственной идентичности, уникальности, уверенность в правильности своих взглядов и рассуждений. Седьмое освобождение Человек ощущает себя сильнее, свободнее, целостнее и не нуждающимся более в терапии. Он более сфокусирован на анализе событий, происходящих в сегодняшней жизни, чем в прошлых воспоминаниях. Травматические ситуации все еще могут причинять боль, но он способен ее проработать и пройти через нее. Первичная терапия более не занимает центрального места в его жизни. Личность становится в состоянии воспринимать жизненные вызовы и интересуется различными возможностями дальнейшего роста.